Глава одиннадцатая В огромной трехярусной люстре под самым потолком горели тысячи свечей. На стенах в стальных с позолотой держателях чадили факелы, и тем не менее в просторном пишественном зале встречались уголки, где таился мрак. Три камина, похожие на въездные городские врата, огнем своих очагов пытались согреть замковые стены. Пантера в сопровождении князя вошла в залу. «Ты великолепно выглядишь!» Склонившись к ней, тихо сказал лев. «Охотничий наряд тебе к лицу!» Пантера улыбнулась в ответ. Не зря же она, вопреки обыкновению, провела полчаса у зеркала в своей спальне. Высокие мягкие сапоги из оленей кожи, легкая куртка с опушкой из енота, облегающие брюки, расшитые бисером. На груди поблескивали два кошачьих глаза, подвески из крупных изумрудов. Довершал ее наряд широкий охотничий кинжал в ножнах, усыпанных жемчугом и алмазами. Холодное оружие не играло своей прямой роли, а лишь добавляло последний штрих, созданный пантерой образ. Сняв кожаную перчатку для соколиной охоты, пантера заткнула ее за пояс. «Идем к гостям». «Да, нас уже ждут». Князь подвел племянницу к длинному столу, за которым уже восседали приглашенные и визитеры. «Дорогие гости», обратился он, Позвольте представить вам мою возлюбленную родственницу, единственную дочь моего старшего брата-тигра Пантеру, а также мою преемницу». Среди гостей пронесся ветер оживления. Пантера быстро оглядела собравшихся, и взгляд у ее запнулся на помертвевшем лице воина Луны, принца своего народа. «Если Лунный чем-то выдаст их отношения, она лишится всего». Власти, обожание дядюшки и шанса обладания миром. Однако исправить положение пока не представлялось возможным. «Подождем», — успокоила она себя. Князь сел во главе стола, справа от него опустилась в удобное кресло пантера. Лунный оказался совсем рядом, через одного гостя напротив нее. Она не искала его внимания, наоборот, не замечала, когда он обращался к ней. Вела беседу ни о чем с круглым, как головка сыра, дядькой-совой из клана птиц. Просила волка, остроглазого, с пепельной гривой волос красавца, отрезать ей кусок оленины из общего блюда. Предлагала орлу, любимому наставнику и другу, выпить вина. Постепенно, отвлекшись от игры с тайным любовником, пантера заинтересовалась беседой, которую завел князь. Речь шла о плантациях рубиновых деревьев, чей сок не раз выручал оборотней при возвращении в родные стены после странствий по иным мирам. Дело в том, что рубиновый сок останавливал ток времени в крови, позволяя оборотням сохранять вечную молодость, невзирая на временной ход в параллельных вселенных. «Надеюсь, хранители лунных тайн понимают всю выгоду нашего союза», — говорил Лев. «Мы по-прежнему нуждаемся в рубиновом соке, а самые богатые плантации находятся у вас, лунных. В ответ мы готовы выполнить любые ваши требования, конечно, не вразрез с нашими интересами». «Я понимаю, князь, как волнует вас эта проблема, ведь рубиновый сок жизненно необходим для меняющих облик. Мои требования будут не из легких», — сказал воин Луны и бросил взгляд на пантеру. «Пометуя о древнем договоре, что возвел стену оборотнями и людьми, я призываю тебя, лев, к ответу. Как ты объяснишь полное истребление жителей деревеньки веселой у серого леса? Сколько я наслышан о вашей звериной жестокости, это не единственные жертвы. Что мне ответит владыка изменчивых, чье слово подобно утренней росе, есть ночью, а при солнце тает? Нет, князь, не выйдет у нас доброго союза». Я дам тебе лекарство от старости, а в следующий миг получу нож в спину. Народ, который лунные поклялись защищать, истребляется твоими зверюгами. Мы сами лишились власти и слова. Так не бывать этому. Князь помрачнел. Волк, Коршун и еще несколько воинов-оборотней вскочили со своих мест, выхватывая мечи. Поднялся шум. Воин Луны остался сидеть, сохраняя хладнокровие. Князь пытался успокоить возбужденных вассалов. Пантера, улучив момент, дала знак лунному. По ее жесту и губам он прочел, девушка будет ждать его у развалин храма провидицы. Принц тихо кивнул, давая понять, что придет. Пантера оглянулась, проверяя, заметил ли кто-нибудь ее переговоры с лунным или нет. Вокруг по-прежнему буйствовали оборотни, требуя крови чужеземца, посмевшего оскорбить их государя. Пантера успокоилась, опасность миновала. И тут, словно укол обнаженного клинка, взгляд князя. Хотя нет, показалось. Лев не мог, не смел так тяжело смотреть в ее сторону. Скорее, заряд ненависти предназначался лунному. Темное облачко заслонило от пантеры лицо государя. Шумно расстал. Слуги-призраки все так же сновали между кухней и залом, поднося все новые диковинные блюда, а гости, позабыв о кулинарных изысках, готовились к войне. «Государь, мой князь!» прошелестел слуга. «Подавать ли десерт?» «Какой тут десерт?» в сердцах сказал Лев и встал из-за стола. Со звоном лопнуло витражное окно. Крылатая тень ворвалась в залу. «Посланец от летучих!» Лев протянул руку вверх к черной твари с кожистыми крыльями. Та уронила свиток, перевязанный алой лентой. Крики и брецания оружием стихли, дав полную волю тревожной тишине. Лев развернул послание, быстро пробежал его глазами и изменился в лице. «Народ Луны уничтожает рубиновые деревья. Шпионы летучих с прошлого утра наблюдают за ними». Раздалась вспышка метаморфоз, и летучая мышь-посланник принял человеческий вид. К господину оборотни подошел невысокий стройный юноша с остреньким лисьим лицом. Лунные отрядили полсотни рабочих. Их охраняют два раза по столько же солдат. Деревья падают под их топорами, и словно кровь брыжет рубиновый сок на руки и лица. «Зачем вы это делаете?» — холодно спросил князь у воина Луны. «Теперь нам нет причины вести переговоры, не так ли?» — усмехнулся тот. «Это единственный способ заставить вас держать свое слово. Вырубка будет продолжаться до тех пор, пока вы не соизволите убрать свои войска с захваченных территорий, и люди получат полную свободу. Придется считаться с наблюдателями». Ты вынуждаешь меня идти на крайние меры. Объявить нам войну? Подумай, князь, еще есть время и есть шанс решить проблему миром. И ты подумай, оборотни не будут терпеть надругательств. Ты знаешь, чем это может обернуться. Князь многозначительно улыбнулся. Лунный выдержал паузу. Спасибо за гостеприимство. Он встал из-за стола. Я никогда не забуду вашей доброты, хозяин. И он пошел к выходу. За ним встали четверо воинов, его свита и охрана. Пантера в который раз отметила про себя невероятную красоту отпрысков лунного народа. Все, даже не принадлежавшие к княжескому роду, блистали правильностью черт, стройными телами и глазами, в которых плескался холодный океан вечности. Парочка слуг призраков сопровождала их, держась немного позади. Проводить гостей — дань вежливости. Князь и в гневе не мог пренебречь обычаями. Пантера пригубила вино из серебряного кубка. «Грядут великие перемены. Мир вот-вот перевернется». Племянница князя встретила пристальный взгляд орла. «Твои предсказания сбываются?» Тихо спросила она. Глава клана птиц опустил свою тонкопалую руку на ее смуглую ладонь. «Пантера, неужели за столько лет ты не поняла, что я не произношу пустых фраз?» «Ну-ну, девочка, не надо так тревожиться. Твой дядя из любой ситуации найдет выход. Он, как истинный сын клана диких кошек, падая, встанет на четыре лапы». Пантера согласно улыбнулась ему, хотя на душе у нее было неспокойно.